«Ну, вот-с, я и докладываю. Как же так, говорю? Господи, попыта то твои говорят, что большевики в ад попадут. Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, видишь, какие казармы взбодрил». «Ну, не верит, спрашивает. «Истинный Бог, говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте Богу этакие слова. Только гляжу, а он улыбается».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 А поступки у вас у всех одинаковые. Сейчас друг друга за глотку. А что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать. Вы все у меня, Жилин, одинаковые. В поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо. И не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себя, гуляй.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 и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы».